Глава 6 Помирившись с Триной, воспряла духом. Обед с Транером и последующие бурные объяснения вымотали изрядно. Даже думать не хотелось обо всем этом. Последние два месяца я вообще ничего не успевала. Только и знала, что кого-нибудь спасала. Какие бы планы ни строила, всегда что-то мешало их выполнению. Похоже, лучше не делать этого. Буду бороться с проблемами по мере их поступления, решила я. Но ну, сейчас меня ждет месть от А. Мельсы. Вытащила из магического шкафа вычищенную форму, оделась. Четвертая пара подходила к концу. А значит, пора в лабораторию ядологии. Прихватив сумочку, направилась к выходу. Трина заняла привычное место на животе. Я послала ей зеленую волну силы. Мелкая, похоже, подпитывалась моей энергией, но делала это незаметно и не упускала возможности взять пищу извне. Да я и не в обиде. Поделиться резервом для меня не проблема. Восстанавливалась я бешеными темпами. Никола ждал в коридоре. Он был одет в форму для тренировки и, судя по взмыленному виду, не успел ни переодеться, ни душ принять. «Дайонг загонял», – поинтересовалась я. «Угу, не в духе он сегодня», – буркнул артефактор. «Всем ребятам двойную нагрузку дал, я чуть живой». «Да?» Я посмотрела на парня магическим зрением. Энергетические каналы в порядке, а вот физическое состояние оставляет желать лучшего. Повышенное потоотделение, неровный пульс, Молочная кислота в мышцах. Последняя отдавала серым оттенком на фоне здорового цвета организма. Коснувшись плеча Ника, влила немного целительской силы в плетение его ауры. «Эй, ты чего делаешь?» Возмутился друг. «А?» Я проморгалась. Вспыхнувшая бордовым аура парня говорила о том, что он злится. «Хм». «А что означают сиреневые нити?» «Меня не нужно лечить!» Ник стряхнул мою руку. «И вообще...» «Что?» «Пойдем, нам пора!» Третьекурсники как раз высыпали из лаборатории, освобождая место для работы. «Как скажешь!» Пожала плечами. Вступив на порог помещений я застыла, осматривая поле деятельности. Да тут за неделю не отмыть. Подозрительные бурые пятна на стенах, клякса на потолке, залитые реактивами столы. Но главное – котлы, к стенкам которых намертво прикипели остатки зелий. и Идхаргова туча пробирок. Мы с Ником обреченно переглянулись. Реолин Амельса – настоящий зверь, раз наказал нас таким способом. Артефактор подошел к крайнему столу, покорябал ногтем засохшее пятно, скривился. «Полная жопа!» Выдавил он длинную тираду на тему аккуратности адептов. «Полностью с тобой согласна!» Подписалась под каждым словом. «Но знаешь что?» «Один не человек подсказал мне, что тут не обязательно чистить все руками». «Магией!» Ника задаченно почесал затылок. «В бытовой не силен. Да мне дела нет до каких-то пробирок», накрыла его возмущение. «У меня вообще голова другим занята». «Не поверишь, у меня тоже», – поддакнула я. «Но проблема есть, и ее надо решать». Теперь осмотрела помещение с практической точки зрения. В идеале я могла на всё наложить иллюзию. Но не взбесит ли это реалин еще больше? Ответ однозначный. А оно нам надо. Следует искать иной подход. Эм, Ник, пришла мне одна идея. А ты знаешь, по какому принципу работают магические шкафы? Теоретически. А если создать такой шкаф, что будет очищать стекло и металл? И что? Чем не аналог посудомоечной машины? Мне нужен сам шкаф, в идеале уже готовый, а я вплету туда дополнительные функции для стекла и металла. Ну, один шкаф есть на примете. Усмехнулась я. С тебя расчет перестройка заклинаний. Что для этого нужно? Да ничего особенного. Перо и бумага, чтобы записать. Полчаса на расчет, потом минимум двадцать на настройку. Все. Тогда собираем все склянки, банки и ко мне в комнату. Там займешься делом. А столы, стены и потолок я почищу сама. Сказано, сделано. Сложив всю грязную посуду в пространственную сумку, я проводила Ника в комнату. Сама вернулась в лабораторию. Немного силы, направленной на качественную иллюзию, и потолок очистился не только от свежей кляксы, но и от старых пятен. То же самое проделала со стенами, а потом и со столами. Преобразовать структуру и совместить ее с изначальным материалом не составило проблем. Это же первое, чему научилась. Как бы по-другому я создала из комнаты с заросшей паутиной аналог ночного клуба. Вернувшись к себе, застала Ника за испытанием преобразованного магического шкафа. Судя по наплывам на его днище, первые опыты не увенчались успехом. Но методом проб и ошибок Хорник все же вывел нужное заклинание, которое очищало любую посуду до зеркального блеска. Я не могла скрыть свои радости по этому поводу. Шкафчик-то потом мне достанется. Вычищенные до скрипа котлы и сияющие пробирки мы вернули в лабораторию. После отправились в библиотеку, готовить реферат по заданной теме. Просидели над книжками до позднего вечера. Прервались только на ужин, а после чего сразу вернулись. Перед самым отбоем нас выставил из зала библиотекарь. «Может, у меня посидим?» — предложила я. «Там немного дописать осталось. Я помогу. А еще у меня коробка с пирожными есть. Угу. И конфеты, и фрукты. Стараниями Транера мини-буфет в гостиной всегда полон. Артефактора не пришлось долго уговаривать. Адепты народ голодный». Редко кто откажется от еды, тем более от сладостей. Испортив кофейник и пару чашек из сервиза, мне удалось скипятить воду для кофе. Обложившись книгами, выданными по честное слово библиотекарем, и бумагой, мы устроились прямо за обеденным столиком в гостиной. К полуночи оба реферата были готовы. Пространство вокруг нас заросло горой фантиков кучей крошек и грязными кружками. «Эм, спасибо!» Осознав, что засиделся, не вдруг сполошился и стал собираться. «Пойду, наверное». «И куда?» Лениво поинтересовалась я. «Комендантский час!» «Сцапают, как пить дать!» «Оставайся!» Кивнула на диван. «Место есть!» «Постель тебе выдам, полотенце и зубную щетку тоже. Ванная у меня своя. Даже одежду можешь почистить. Шкаф сам модернизировал». «Ну, э «А это удобно?» «Да, без проблем». «А ректор не будет против?» «Ты чего?» Вытаращилась на Ника. «Я же тебе не свою постель предлагаю». «Отдельная комната, диван. Гарст удневал и ночевал, и ничего. Чем ты хуже?» «Поломавшись, думаю, все же для вида, Николас остался. Я отдала ему одну свою подушку и плед. Еще выделила халат. После целого дня форма артефактора нуждалась в чистке. Я уже задремала, когда расслышала, как парень вышел из ванны и прошел в комнату». Спала я хорошо, а сны были спокойные, хоть и немного странные. Казалось, кто-то держал меня за руку, гладил по волосам и оставил невесомый поцелуй на губах. Утром встретила в хорошем расположении духа, прекрасно отдохнувший и полный сил. Ника в гостиной не оказалось. постельное белье было сложено ровной стопкой, на столе порядок. Кинув вещи в шкаф, засобиралась на завтрак. В столовой меня сразу окружила компания третьекурсников, вместе с Фертом и Эви. Ребята бурно обсуждали вечерний выход в город. Уго! одна старая знакомая достала им билеты на концерт Лани-Лаомани. «Алена, пойдем с нами!» – позвал боевик. «У нас одно место осталось!» Я не ответила, заметив пробирающегося через столики Ника. Он как раз подошел к нам и сел на свободное место. «Утро!» – кивнула в ответ на его приветствие. «Ну, так что, идешь?» – повторил вопрос Ферт. «Меня Тершатый Ян позвал!» – машинально ответила и нахмурилась, припомнив разговор. Ник поперхнулся и закашлялся. Кто-то из парней похлопал его по спине. Так и не доев, хорник вскочил и резко направился к выходу. «Что это с ним?» – удивилась Эви. «Не знаю. Он иногда ведет себя очень странно». Задумчиво посмотрела другу вслед. Особенно, когда речь заходит о Тершатый Яне. «Надо поговорить с Ником на эту тему». Пусть демон ему не нравится, но это не повод вести себя так. Первой парой стояла ядология, поэтому, перекинувшись с друзьями еще парой слов, поспешила на занятие. Я хорошо усвоила урок и нарываться на конфликт не собиралась. Однако, чем ближе подходила к аудитории, тем медленней становился шаг. Вчера я провела остаток дня, подготавливая задание Амельсы. Транер в курсе крутого нрава дамочки. А значит, если и сегодня меня накажут, будет достойный повод отказаться от встречи. Способ покинуть Академию мне известен. Так что... Ну, реалин Амельса не подведите. Готовый реферат задвинула в пространственный карман. После направилась в дамскую комнату где дождалась звонка на пару. Постояв для верности пять минут, отправилась на урок. «Здравствуйте!» громко обозначила свое появление. Не сказав ни слова извинения и не спросив разрешения, молча проследовала на место. Я ждала криков и бурю возмущения, но, к удивлению, Амельца не обратила на меня никакого внимания. «Вот новости!» Я демонстративно изображала скуку. Не написала ни одной строчки лекции. Постоянно роняла то перо, то линейку, то карандаш. И с шумом лезла их поднимать. А оборотница терпела. Слова не сказала. «Да что ж такое! В кои-то веки нарываюсь на наказание, а преподаватель игнорирует столь искренние порывы. В самом конце занятия реалин спросила наши рефераты. Ник, все это время наблюдавший за мной, отдал преподавателю работу. Не успела подготовиться. С вызовом заявила я. У друга после моих слов отвисла челюсть. Весь вид его вопрошал, зачем я это делаю. «Хорник, можете быть свободны», – отпустила Ник реалин а веерой суворова и мы еще побеседуем. Дождавшись, пока за парнем закроется дверь, женщина уставилась на меня вопросительно: « «Ну, и зачем вы устроили это представление? Поинтересовалась она. Я молча пожала плечами, делая вид, что не понимаю, о чем идет речь. Веера суворова: если вы протеже ректора, это не дает вам право, Реалин вдруг замолчала, хищно улыбнулась. «Кажется, поняла. И для чего вам нужно наказание?» «Хреновая из меня актриса. Я расстроилась». «Это так бросается в глаза?» «Нет, но слишком уж активно вы нарывались. Мне даже интересно стало, насколько далеко сможете зайти». «И что, по-вашему, заслужила отработку?» Хитро прищурилась я. О, как вы убедились, наказываю я и за меньшие. Но вот не задача. Вчера у меня состоялся интересный разговор с ректором. И все полученные задания будете отрабатывать у него. Вот Гатрагаты не сдержалась и стукнула кулаком по столу красивые изогнутые брови на лице оборотницы взлетели вверх. «Извините», — опомнилась я. «Эмоции. Дело в том, что мы с друзьями хотели сходить на концерт сегодня вечером, а Тершат не одобряют общение с другими адептами». «Понимаю», — снисходительно улыбнулась реалин, «А реферат действительно не подготовили?» Я видела, как вы с хорником выходили из библиотеки вечером. а, -а, -а. Расстроившись, что мой план провалился, слушала преподавательницу в уха Реферат возьмите. Вытащила скрепленные листы из пространственного кармана и положила на стол. На выходных изучу ваши работы. Оценки увидите в табеле в понедельник. И хочу поблагодарить за лабораторию. А что с ней? Не знаю, как вы это сделали. Но мне кажется, это помещение так с момента постройки не выглядело. теряешь в догадках, какое из бытовых заклинаний так чистит. Я могу идти. На следующую пару опаздываю. Проигнорировала слова Амельсы. Невежливо, конечно, но по-другому не могла. «Принципиальная она, как же!» Стоило трануру попросить, и она стала шелковой. Каким образом он ее уговаривал? Неприятное чувство царапнуло сердце. Я стиснула зубы. Неужели каждый раз буду думать, спал демон с ней или нет? Каждый раз ревновать и гадать. С этой уже было или только предстоит? Дикость. Не смогу так. Никогда.